Перед ноябрьскими праздниками Павел встретил случайно Флора и Лавра. В Пухове, на могиле своей матери, в годовщину ее смерти, позвал к тете Зине. Там Церера с утра всего наготовила, стол был накрыт. Тете Зине такие действия уже не под силу. Хотя сила у тети Зины была, на удивление. Она руководила многочисленным кружком любителей садоводства при ЖЭКе. и в любое время года быстрыми шагами вела за собой этих любителей по со своему саду. Все в тех же кедах, в тренировочном синем костюме, в очках с толстыми стеклами, с открытой головой, теперь уж до того седой, что полукруглый коричневый гребень четко выделялся на белых, прямых, зачесанных назад волосах. С садом ее произошло чудо. На новом месте, при участии многих добрых рук, он приносил такие плоды, что их брали на ВДНХ. Жители соседних домов приходили за саженцами и советами. Дети же в этих новых домах, обычно, как принято считать, гроза всего живого, отчаянно оберегали свои подшефные деревца и цветы, Ревниво относились к соперникам, обожали тетю Зину и не отставали от нее в надежде получить немедленные советы на все свои вопросы. Можно ли скрестить клубнику с вьюнками, чтобы она была вьющейся и ее не высасывали лягушки? Где лучше посадить черный тюльпан, такой, как в романе у Дюма? Разрешит ли тетя Зина разместить на деревьях пугало новейшее изобретение местного рационализатора для охраны плодов от птиц. Все вопросы тетя Зина решала, как всегда, энергично, по-деловому. А дома ставила на газ чайник и мелкими глотками торопливо пила крепкий чай, который заваривала кипятком прямо в своей любимой кружке. В холодильнике была ее постоянная еда. Молоко, творог, масло, сыр из магазина, занявшего первый этаж соседнего дома, в полиэтиленовом пакете дня Потри лежал хлеб. Обеда себе тетя Зина не готовила, ни в какие столовые не ходила. Любила, когда приезжали Павел с Церерой, с удовольствием ела с ними московскую вареную колбасу, баловалась, как сама говорила, шпротами, пила чай с хорошими конфетами, И строго глядя огромными в толстых стеклах очков глазами, допытывалась у Павла отчета, чем он занят, какие у него планы жизни. Павел начинал доступно объяснять. Он всегда радовал ее своим серьезным отношением к работе. Тетя Зина считала, что он заслуженно растет, занимает высокие должности. Все хотелось тёте Зине приехать посмотреть их новую квартиру, но своим ходом отправиться в Москву она уже не могла, а Павел на машине зимой либо в осенние дожди в весеннюю распутицу в Пухов не ездил. Летом же тётя Зина все не решалась, как минимум на неделю оставить сад. Путь не близкий, не гоняй же все выходные дни Павлу машину туда-сюда. Мысленно Зинаида Анисимовна была готова к поездке, но в каждом конкретном случае находила себе неотложные заботы и поездку свою переносила до другого раза. Павел в глубине души был рад очередному отказу тети Зины отправиться с ним в Москву. Он чувствовал, что ей станет не по себе в их квартире, среди их достатка, комфорта. Тетя Зина, как и деда, подходила к жизни совсем с другими мерками. У Палюшкина, откровенно говоря, в глазах темнело, лишь только представлял он, как распахивает дверь перед теткой Зиной, и как идет она в своих кедах по паласам его квартиры, как будет смотреть она на все вокруг, в эти свои выпуклые линзы очков. Да, никак не будет смотреть, спокойно сказала Церера, когда Павел поделился с ней опасливыми своими мыслями. Она ничего и не заметит, она такая. «Хорошо бы», — задумался Павел, еще раз с удовольствием убеждаясь, как по-своему видит Церера людей, возможно, точнее его. И все-таки падал он духом каждый раз, когда тетя Зина, с аппетитом поедая колбаску, по которой явно скучала, объявляла. «Решено. Еду с вами, погуляю в Москве, на Красную площадь схожу. А что мне, долго ли собраться?» — оглядывала она Павла Цереру. «Голому одеться, только подпоясаться», — беспечно говорила она. «У меня чемодана, нарядов нету». «Только не стесню вас, отвечайте честно». «Нет, конечно, — тетя Зина восклицал Павел, — ведь сколько лет зовем». «Поедемте, Зинаида Анисимовна», — уговаривала Церера, и лукаво посмеивалась над трусливо приунывшим Павлом. Возвращаясь от тети Зины... Церера прятала лицо в очередной пышный букетище цветов и напоминала Павлу. «Вбей гвоздь, повесь предка. Приедет Зинаида Анисимовна, неудобно получится». Отобрали у нее портрет и забросили себе на антресоли. «Хорошо, Муха, хорошо!» — соглашался Павел, следя за дорогой. Свою машину вел он аккуратно. Как-то заскочили по делу Таня с Дрюней. Дрюни и без того сутулый совсем стал теперь похож на вопросительный знак, будто уже видом своим предлагал клиентам. «Чего достать вам изволите?» Строительство сауны тогда перешло в решающую стадию. Диссертация тоже висела на Дрюни, как и на Павле. Оба были и пределе. К тому же и деньги надо добывать, особенно Дрюни. У него и зарплата не та, что у Павла. И тетина дерматиновая сумка не появлялась на горизонте. Короче, хочешь жить, умей вертеться. Есть от чего согнуться в три погибели. Мужики закрылись в гостиной, надо поговорить. А сестренки уютно расположились на кухне, на полукруглом диванчике, под неярким светом бра. За мордашкой следишь, молодец, похвалила Таня. Держи пока свой стиль, София Лорен, профессионально прищурилась она, вглядываясь в Цереру. мазилки не экономь, остановись на Италии. Пупу достань в любой момент». Раньше Таня вместо «достану» говорила «дам». Правда, эти итальянские мазилки и тогда немалые деньги стоили. «А ты, по-моему, похорошела», — заметила Церера, разливая в чашечки крепкий кофе, сваренный в турке по рецепту Боброва. Таня обрела покой, если можно так назвать жизнь с Дрюней. Она больше не прикуривала одну сигарету от другой. Дрюня быстренько отучила ее курить, лицо посветлело, нежным стало, как у девушки. «Спасибо, что-то все мне это теперь говорят. Неужели раньше страшилищей была?» «Да нет», — засмеялась Серера, — «просто всегда ты нервничала, заводилась со своим артистом с полоборота, а теперь сидишь себе, не дергаешься. «Наверное, ты права. Слушай, цветы у тебя в вазе красивые. От тёти Зины, да?» — перевела разговор Таня. «От кого же еще? Я с тобой поделюсь, у меня много. И в спальне, и в гостиной. Портрет повесили?» — вспомнила Таня. Павлу гвоздь некогда вбить, объяснила Церера. Дрель надо у соседей брать. Целая проблема. Доставай портрет и иди за дрелью. Егорч вам хоть всю стену в одну минуту изрешетит. Церера быстренько подставила к контресоли стремянку, и вот уже портрет укутанный в чистые трепицы, освобожденный от них, сестренки зажгли верхний свет. Да, уважительно сказала Таня, разглядывая темную личность на толстой, тяжелой, щелястой доске, и такого красавца вы скрываете от широкой публики. Посмотри-ка, брыл-то знатные, глаза злющие, а губу-то, как важно отклячил. Марш, к соседям, Цррк. обожаю на графьев снизу вверх смотреть. Дрюня действительно без всякого напряжения сначала вколотил в стену деревянную пробку, в нее толстый винт, так что предок мог теперь надежно висеть в своем углу и поглядывать на обеспеченную жизнь далекого потомка. «Гони рубь, хозяин!» — полушутя велел Дрюня, слезая со стремянки. «У нас в доме умельцы уже по два рубля с гвоздя берут». Не к месту выступила Церера. «По два?» — переспросил Дрюня. «За кого вы меня принимаете? С родичей?» «Да я...» «А рубь давай!» — развеселился Дрюня и, не смущаясь, опустил, будто шутя, протянутый ему круглый рубль себе в карман. «Теперь, хозяйка, радость моя, веди нас на кухню. Обмоем предка. Обмоем павленок. Со мной по-хорошему и я по-хорошему, со мной по-тайному...» и я ночь за столом смеялись шутили отшучивались ты скажи мне павленок честно только вот как ты слышишь в себе зов крови а голубой дворянской крови издевательски допытывался у павла дрюня слышу и все отвечал павел теперь назло ему уверенный что на самом деле слышит и все таки в комке я бы тебе подобрал с фамильным сходством а то вы с этим фраером как не родные «По-моему, этот э, твой дворянин был рядовой жлоб». Перед уходом Таня вернулась к портрету и уже серьезно сказала. «Хорошо бы, Паша, предка твоего почистить и высветлить у реставратора. Я подумаю, поспрашиваю. Найдем со временем». «Найдем, конечно», — ответил Павел, мигом вспомнив про Флора и Лавра. «Знаю одного. Только телефон его потерял. Это ничего». Муха по справочному разыщет. И ведь разыскала. Павел стал звонить, приглашал Флора и Лавра в гости. О портрете пока не заикался. Не те это были люди, чтобы с ними сразу приступать к делу. Но именно им Полюшкин решил доверить предка. Две вещи устраивали Павла в этих специалистах. Во-первых, они настоящие профессионалы а во-вторых, честные люди, поэтому полюшкины не обдерут как липку и в лишние расходы не введут, все будет чин-чином. Однако Флор и Лавр не торопились к Полюшкиным в гости. Люди они были не суетные, занятые. Летом из Москвы вообще уехали в экспедицию. Павел жил теперь от их реставрационных мастерских далековато. Он, правда, не раз предлагал заехать за ними на машине, но они как-то мялись, все-то им казалось неудобным, неловким, будто это они слишком навязчивы. Главное, их смущало то, что, собственно, и говорить с Павлом им было не о чем. Но этого они ему сказать не могли. «Тетя Зина!» Была благодарна Рада, Флору и Лавру, сдержавшим свое обещание, данное на поминках Клавы. Сразу же узнала их Зинаида Анисимовна, хотя теперь выглядели они посолидней и одеты получше, оба в фирменных вельветовых джинсах, в кожаных пиджаках. Бороды стричь стали покороче, наверное, от того, что седины в них появилось слишком много. «Уж тут-то за столом...» Обласканные всеми, дали Флор с Лавром слабину. Согласились ехать в Москву на машине с Павлом и Церерой. И наш цап-царапыч Полюшкин повез их примехонько к своему дому, хоть и пришлось дать большого кругаля. Жили Флор и Лавр по дороге от Пухова к Москве. «Мимо едем, загляните!» «Ведь потом никогда не соберетесь», — просил, уговаривал Павел. Всего на минуточку нежно подпевала Церера, поворачивала к ним, удобно откинувшимся на заднем сидении голову в крупных локонах цвета червоного золота, и смотрела просяще такими прелестными длинными серыми глазами, что два нормальных мужика, Флор и Лавр, чуткие не только к древнерусской красоте, уступили, сдались. Непривычно суетился Павел. Забегая к ним то с одной стороны, то с другой, он льстиво заглядывал им в глаза. И от такого его усердия вскочил открыть дверцу в машине, парадное перед ними распахнул, в лифт вперед пропустил, у своей двери засуетился вокруг Флора и Лавра, а они почувствовали себя не в своей тарелке. А Церера еще подстать Павлу... Стало навязчиво допытываться, чем их угощать. Растерянность Павла передалась и ей, как и его желание стать хотя бы на короткое время своим для Флора и Лавра не получилось. Двинулись смотреть квартиру. Что еще им было делать здесь с Полюшкиным? Флор и Лавр сразу не вписались в нее, хотя вполне оценили добротный вкус к дорогим вещам. Квартира была как витрина на выставке, будто в ней не живут, ее только показывают, да пыль с предметов мебели стирают. Обошли один и другой раз, во второй раз специально, искали книги. Может, в этой роскоши сразу их не заметили? Книги выручили бы Флора с Лавром, друзья закопались бы привычно в томах, а то неловко сразу сбегать от Полюшкиных. Но и дальше с ним делать нечего, неинтересно с ним. А потом, чего он так старается? Непонятная, необъяснимая угодливость Павла ставила их в неловкое положение. Ну как же это у ихта Клавдии Ивановны такой сыр вырос? Она читать любила, целыми ночами читала и книги выбирала с понятием, со вкусом. Жизнь строила по-другому, Видно, много, ой, как много пришлось Полюшкину отдать за эти апартаменты. Вот и они, книги. Аккуратно стоят за стеклом в углу финской стенки, несколько полок. Для интерьера, наверное, поставлены. Книги были случайные, будто не хозяева их для себя искали, а они сами нашли себе хозяев. Современная билетристика по разу, видимо, читанное и кое-что техническое, специальное, в помощь Павлу и Церере. Павел обрадовался, что Флор и Лавр подошли в тот угол. «Молодец, Татьяна! Как она все-таки видит поле? Ее эта идея повесить предка рядом с книгами! Вам темно? Сейчас, минуточку, зажжем настольную лампу!» И Полюшкин ловко включил вилку лампы в розетку и повернул колпак, будто бы на книге, но словно действие это у него сорвалось, и сноб света просто случайно ударил не туда, а прямо в портрет. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка!» — немедленно оживились Флор и Лавр. «Простите, это случайно? Я сейчас? На книге!» — Павел не торопился исправлять свою продуманную оплошность. «Нет, стоп!» — приказал Лавр. «Флорушка, ты гляди, какая прелесть!» Парсуна. Парсуна. Искажение слова персона. Условное наименование произведений русской портретной живописи с конца XVI века, сохраняющих приемы иконописи. Парсуна. Неожиданно. Неожиданно. Откуда, Павел? Спросил Флор, все более увлекаясь рассматриванием. Нет уже содержанием портрета. «Вот повезло», — подумал Павел, — «теперь их и просить не надо. Не оторвешь кретинов, вон как оба впились». И от этого наблюдения он почувствовал теперь себя легко и просто с этими двумя специалистами. Прямо гора с плеч свалилась. А то ведь тихо ненавидеть начал за переносимое унижение. «Так», — равнодушно отмахнулся Павел, — Предок, оказывается, обнаружился у меня. Тетя Зина подсунула. Пусть висит, правда? Родня как-никак, дворянин. Глубокий у вас корешочки Павел. Первый раз за этот вечер с уважением внимательно посмотрел на него Флор. Восемнадцатый век, а Лавруша? Это мы еще поглядим, Флорушка. доска да какая! Чудо! Чудо! «Так, может, пойдем на кухню, посидим за столом, потолкуем», — непринужденно предложил Павел. Но оба друга, молча, с одинаковым непониманием отмахнулись от него, даже не взглянули в его сторону. «Ладно, понял. Сейчас Серера все сюда прикатит. Быстро принял решение Павел. А я несу стремянку». «Дело, говоришь», — одобрил Флор вторую часть сообщения Павла. «Полюшкин». Теперь без суеты расставил стремянку, отодвинул тяжелый письменный стол, влез на нее и снял портрет. Снизу заботливо и аккуратно приняли портрет четыре нетерпеливые руки. — Можно постелить что-нибудь на стол? — спросил Лавр. — Чистую тряпку лучше всего. — Муха! — свежую скатерть! — крикнул в кухню Павел. Церера, несколько обескураженная, немедленно принесла на крахмаленную белую скатерть, и вместе с Павлом они застелили большой двухтумбовый письменный стол. Портрет положили к лампе, свет направили на него. Но Флор и Лавр начали оглядывать его с доски, с ее обратной стороны. Павлу ничего уже не было понятно, ни слова который он слышал в первый, возможно, в последний раз, обращенные к нему шпоны, левказ, грунт, красочный слой, тонировка, не сами действия легких, точных прикосновений пальцев Лора и Лавра. Сильная лупа есть? Спросил Лавр. В этом деле он главный авторитет. Нет, развел руками Павел, никакой нет. Жаль. Тут еще кое-что, по-моему, просматривается. Может, даже кое-что, — намекнул Флор. Расчищать надобно. Долго уговаривать не пришлось. Павел лишь попросил, если, конечно, можно, привести портрет предка в порядок и добавил, что заплатит. Вот сколько скажут, столько и отдаст, не торгуясь. Хоть сейчас, вперед. «О чем ты, Павел?» — услышал он в ответ. Флор с Лавром уже задумались над доской, и теперь, понял Павел, из них можно было веревки ведь. Предка аккуратно в белую скатерть завернули, а сами собрались все на кухне. Церера, увидев Павла прежним, уверенным, повеселевшим, Тоже почувствовала себя свободной и, как у мамы Матрёны Иванны в горнице, угощала гостей мамиными грибочками к отварной картошке, огурчики достала с помидорами своего соления, сало нарезала. Угадала вкусы гостей, угодила им. Выпила с ними чуть-чуть настоечки на смородинных почках из пупырышкина и, наконец, всем стало по-настоящему хорошо и весело. Флор и Лавр вспоминали маму Павла, расспрашивали, что он сам теперь делает, поздравили с высоким постом, поинтересовались сложным, не запоминающимся названием докторской диссертации. О своей мастерской рассказали тоже. Тут уже допрашивала их Церера, и ей с удовольствием отвечали Флор и Лавр, приглашали зайти к ним посмотреть. А главное, смеялись чуть не до слез. Оказывается, Церера с Павлом не знали, что в Третьяковской галерее есть зал древнерусской живописи. А ведь даже там висит икона, реставрированная Лавром. Не знали, что есть музей имени Рублева. В Андронниковом монастыре там тоже выставлены работы лавруша. Больше всех хохотали сами Павел с Церерой над собой. Ведь в Москве живут... А вот никак не выберутся. Ужасно смешно. Теперь-то в первый же выходной обязательно. «В выходной народу много», — предупредил Флор. «Неужели в Третьяковке много?» — удивился Павел. «Одни иностранцы, небось?» «Есть и иностранцы», — сдержанно согласился Флор. «Сбежим в будни, а?» — по-молодому предложила Церера. «И себе-то поверила, что обязательно сбежит, ведь в центре работаем». Серые глаза ее светились, на щеках запылал некосметический на этот раз румянец. «Молодчина!» — похвалили очарованные ею Флор и Лавр, богиня. «Настоящая!» — уверенно добавил Павел. Полюшкин развез их по домам. Сначала высадил Флора, потом занес увесистый портрет предков в квартиру Лавра, где уже все спали жена его и трое детей. Ты только не стесняйся, скажи, сколько заплатить, я хоть сейчас горячим шепотом предлагал Павел Лавру, а Лавр тоже шепотом отвечал. Да ладно, успокойся, раньше времени не суетись. Предок все-таки оправдывался шепотом Павел. Реставрация портрета затянулась не на один месяц. У Лавра было много работы, приходил домой поздно. Как и Павел, который, кстати, уже перестал замечать пустое место там, где висел именитый предок. Звонить Лавру Полюшкин не решался, ведь сразу договорились, что когда будет все готово, Лавруша сам позвонит. А на встрече так просто без дела, времени не оставалось. Полюшкин съездил в первую свою загранкомандировку сразу в капстрану выступил с докладом на международной конференции, посвященной проблемам вычислительной техники, широкому применению и внедрению компьютеров. В доклад вошла часть диссертации, и первый успех был на лицо, на лице. Полюшкин потом целый день благодушно светился и кария его глаза несколько раз, без видимой внешней причины, расползались к вискам, будто совсем окосел от радости Павел Павлович. Работы на конференции оказалось много, больше, чем он ожидал. Лишь раз выбрался Полюшкин в Капгород. С интересом прошвырнулся по магазинам, увидел много хороших товаров, но как-то скучно вдруг подумал, что у него дома, в принципе, все уже есть, а если чего и нет, так того и не купишь».